Глава 33. Душу глодали слова Миранды. И страшно хотелось рассказать Пенни о том, что произошло с последней дозой стабилизатора. От правды не уйти. Единственный вопрос, где и когда она тебя настигнет. «Все понятно», — воскликнула Пенни, когда они вошли в лесок, где находилась точка прыжка. В ночном холодном воздухе ее голос разнесся по всему склону снизу доверху. Она взволнованно схватила кино за руки. «Все ясно. Я все поняла». Чуть раньше, когда они пробирались по горам Санта-Крус, Пенни шагала так энергично, будто описывала круг почета. В машине она прикорнула, но затем щебетала без умолку. «Миранда просто прелесть! Путешествие во времени! Вот это да!» А Маркус волновался. «Но теперь волноваться не о чем. Вот это приключение! Коронный, просто коронный отпад! И теперь они связаны раз и навсегда, как ни одна другая пара. Да и кому теперь нужен медовый месяц?» Как и обещал, Кин оставил машину с полным баком и последней стопкой наличности в бардачке, а ключ спрятал под большим камнем позади указателя. Часом позже, после путешествия вверх, мимо кустов и деревьев, они оказались в той же рощице, где прибыли в эту эпоху. Здесь, чуть меньше суток назад, фельдшер скорой помощи помогла Кину прийти в себя. Жаль, что в будущем этого не случится. Что тебе понятно? Какая изюминка будет у нашего ресторана? Банку требуется уникальный бизнес-план. Ты же знаешь, как родители достали меня своими сомнениями. Да и Маркус тоже не верил, что я справлюсь. Знаю, слышала, как он говорил на эту тему. Но теперь я все поняла. «Думала об этом с тех самых пор, как мы расстались с Мирандой. Еда в той забегаловке, она очень пряная и жирная, и еще в ней был легчайший намек на сладость. Если не задумываться, то и не заметишь». «Ты права», — согласился Кин, порывшись в памяти. «По-моему, я читал, что почти весь фастфуд подслащивают». «Итак, транжеры незаконны, а обжарка во фритюре осталась здесь, в прошлом». Известно, что старые способы приготовления пищи страшно вредны для здоровья, поэтому их сменили новые. Но на вкус еда стала другой, многое потеряла. Об этом твердят все историки кулинарии. А ретро-заведения не дотягивают до прототипа. Но теперь все будет иначе. Пенни вскинула голову, и ее глаза сверкнули ярче звезд. «Марсианские специи!» изрекла она. Кин вспомнил, как Пенни давненько это было, почевало гостей десертом. Тонкий баланс сладости и пряности, для которого требовалась исключительная кулинарная точность. «Марсианские специи», — повторил он. «Все добавляют их в десерт или выпечку, как моя мама», — затараторила Пенни с такой скоростью, что Кин едва разбирал ее слова. «Но нет, к основным блюдам они тоже подойдут. Надо тщательно рассчитать время», И эта смесь, этот вкус, придаст рецепту завершенный вид. Вот что я буду продавать. Вот что поможет убедить банкиров. Поверь, после первой же пробы нам одобрят кредит. Забыв о тяжелом рюкзаке за плечами, Пенни набросилась на Кина и стала быстро-быстро целовать его. И эти короткие поцелуи слились в один. Для Пенни он полнился радостью победы, для Кина — сладостью жизни перед прыжком в неизвестность. Обнявшись, они балансировали на темной тропе с видом на область залива. Наконец, Пенни запрокинула голову, ее волосы подхватил ветер и повсюду разнесся звонкий смех. «Мы справились! Слушай, мы и правда справились! Спасли Миранду и нашли изюминку для ресторана!» Она издала ликующий вопль. «Такой, что его, наверное, услышали в 2142 году». А теперь нам надо домой. Бизнес-план сам себя не напишет. Окрепший благодаря метаболизатору, Кин закрутил Пенни в воздухе. Она торжествующе хохотала, не подозревая, что есть и скверные новости. Так же, как в прошлый раз, уточнила она и принялась распаковывать снаряжение. А Кин тем временем настраивал ускоритель. Присесть, крепко взяться за руки и не отпускать? Кин вбил в устройство координаты прибытия и оглянулся по сторонам. Эта эпоха, не подпадавшая под его юрисдикцию 21А, находилась где-то между ближайшим будущим его старой жизни и древним прошлым новой. Занятно, что в этом междумире он воссоединился с Мирандой, выяснил отношения с Хезер и, по всей вероятности, найдет свою погибель. Расстегнув молнию на сумке, Кин достал футляр, где хранились шприцы. Всего лишь пара предпрыжковых бустеров. Как и прежде, он сделает два укола, себе и Пенни. Но в отличие от прошлого раза, постпрыжковых инструкций для Пенни не потребуется. Вот, собственно, и все. Минутку. Разве после прыжка не надо сделать укол? Тебе нет. Благодаря транспондерам бюро, возврат происходит быстрее и точнее, с меньшим влиянием на организм. «С тобой все будет хорошо. Здоровому путешественнику не требуется дополнительная стабилизация». Пенни шагнула вперед. Впервые после расставания с Мирандой она сникла, и на лицо ей легли резкие тени. «Я-то здорова, а ты нет». Не глядя на нее, Кин кивнул. «Так почему же Маркус не додал инъекций? Я думала, вы с ним все продумали, спланировали?» «Да, спланировали». И он раздобыл нужное количество шприцев. Не больше и не меньше. Кин сделал укол бустера себе и Пенни, дождавшись, пока она изогнет шею. резервных На случай, если один сломается. Поднялся ветер. Между ними не осталось ни звука, кроме шороха танцующих листьев. Опустившись на землю, Пенни крепко обхватила колени. «Когда ты узнал?» Незадолго до того, как мы вышли из рощи с той парой. Увидел на земле выпавший шприц, когда паковал снаряжение. Должно быть, в суматохе он вывалился из чехла, и Алекс раздавил его подошвой. В прохладном ночном воздухе виднелись облачка дыхания Пенни. Поначалу глубокого и тяжелого, затем короткого и прерывистого. — Ты не сказал. — Зачем говорить? Наша цель не изменилась, и ты не получила бы таких впечатлений. Думала бы только об одном. Маркус, мы могли бы связаться с Маркусом. Не было времени, мы сильно опоздали. Когда окажемся в нашем времени, я сразу же вызову скорую. Нет. Если выяснится, что ты знаешь о бюро, с тобой может произойти что угодно. Но должен быть хоть какой-то выход. Подчеркивая эту фразу, Пэйни хлопнула по коленям и подняла глаза. Это вряд ли, сказал Кин. Шершавыми ладонями он провел по лицу, заросшему колючей щетиной, и добавил «Остается лишь надеяться на лучшее». Пенни встала и отвернулась. В темноте Кин услышал, как ее каблук зарылся в землю. «Нет». Ее лица не было видно, но в голосе яственно слышались слезы. «Нельзя, чтобы все так закончилось. Мы слишком далеко зашли». Пенни, знаешь, что всегда говорил мне Маркус. «Существует правила Это работа». Мы подписались на нее по собственной воле». Кин подошел к ней, обнял и притянул к себе. Отчасти он ждал сопротивления, но Пенни с готовностью прильнула к нему. «К черту Маркуса!» — бросила она сквозь слезы. «Он тот еще придурок!» «Это точно!» Они стояли, обнявшись и молчали. Наконец Пенни обернулась к нему. «Я с тобой не прощаюсь». Вполне может быть, что прощаешься. Знаю, поверь, я знаю. Прощание означало бы, что я сдаюсь. Но если это финал, мы встретим его именно так, с надеждой». Эти слова она подтвердила решительным кивком и, тряхнув волосами, снова подняла глаза к ночному небу. «Мы рискуем ради любви. Но сегодня я рискнула ради надежды и не отступлюсь от нее. Возвращаемся домой» с тобой все будет в порядке, мы непременно справимся». Кин снова обхватил ее, их губы встретились, и они, Кин и Пенни, разделили одно дыхание на двоих, впитывая кислород с такой жадностью, будто цеплялись за спасательный трос, проброшенный сквозь время и пространство. Кин старался запомнить все и сразу, аромат ее волос, ощущение ее пальцев у себя на плечах, то, как пейни прижалась к нему всем телом. Все это накрепко впечаталось в память. Как говорится, помирать так с музыкой. «Ну ладно», — сказал Кин, когда они отпрянули друг от друга. В свете луны он посмотрел на Пенни, и та ответила твердым взглядом бездонных карих глаз. «Пора».